Почтила его память вставанием. — Непременно все высыплется, — сказал Лужин, опять завладев сумкой. Она быстро протянула руку, отложила сумку подальше, хлопнув ею об столик, как бы подчеркивая этим запрет. — Вечно вам нужно теребить что-нибудь, — проговорила она ласково. Лужин посмотрел на свою руку, в топыре и снова сдвигая пальцы. Ногти были желтые от курения, с грубыми заусенцами, на суставах тянулись толстые поперечные морщинки, пониже росли редкие волоски. Он положил руку на стол рядом с ее рукой, молочно-бледной, мягкой на вид, с коротко аккуратно подстриженными ногтями. «Я жалею, что не знала вашего отца», — сказала она, погодя. Он, должно быть, был очень добрым, очень серьезным, очень любил вас. Лужин промолчал. «Расскажите мне еще что-нибудь. Как вы тут жили? Неужели вы были когда-нибудь маленьким, бегали, возились?» Он опять положил обе руки на трость, и, по выражению его лица, по сонному опусканию тяжелых век, по чуть раскрывшемуся рту, словно он собирался зевнуть, Она заключила, что ему стало скучно, что вспоминать надоело. Да и вспоминал-то он равнодушно. Ей было странно, что вот он месяц тому назад потерял отца, и сейчас без слез может смотреть на дом, где он в детстве жил с ним вместе. Но даже в этом равнодушии, в его неуклюжих словах, в тяжелых движениях его души, как бы поворачивавшейся с просони и засыпавшей снова, Ей мерещилось что-то трогательное, трудноопределимая прелесть, которую она в нем почувствовала с первого дня их знакомства. И как таинственно было то, что, несмотря на очевидную вялость его отношения к отцу, он все-таки выбрал именно этот курорт, именно эту гостиницу, как будто ждал от когда-то уже виденных предметов и пейзажей того содрогания, которого он без чужой помощи испытать не мог. А приехал он чудесно, в зеленый и серый день, под моросящим дождем, в безобразной черной мохнатой шляпе, в огромных галошах. И, глядя из окна на его фигуру, грузно вылезавшую из отельного автобуса, она почувствовала, что этот неизвестный приезжий, кто-то совсем особенный, не похожий на всех других жителей курорта. В тот же вечер она узнала, кто он. Все в столовой смотрели на этого полного, мрачного человека, который жадно и неряшливо ел, и иногда задумывался, водя пальцем по скатерти. Она в шахматы не играла, никогда шахматными турнирами не интересовалась, но каким-то образом его имя было ей знакомо, бессознательно въелось в памяти, она не могла вспомнить, когда впервые услышала его. Фабрикант, страдавший давним запором, о котором охотно говорил человек об одной мысли, но добродушный, приятный, не без вкуса одетый, вдруг забыл о запоре и в галерее, где пили целебную воду, сообщил ей несколько удивительных вещей о мрачном господине, который, переменив мохнатую шляпу на старое канатье, стоял перед витринкой, вделанной в колонну, и разглядывал кустарные вещицы, выставленные для продажи. «Ваш соотечественник...» — сказал фабрикант, указывая на него бровью. — Знаменитый шахматный игрок. Приехал из Франции на турнир. Турнир будет в Берлине через два месяца. Если выиграет, то вызовет чемпиона мира. Отец у него недавно умер. Вот тут в газете все это сказано. Ей захотелось познакомиться с ним, поговорить по-русски. Столь привлекательным он ей показался своей неповоротливостью, сумрачностью, низким отложным воротником, который его делал почему-то похожим на музыканта. Ей нравилось, что он на нее не смотрит, не ищет повода с ней заговорить, как это делали все неженатые мужчины в гостинице. Была она собой не очень хороша, чего-то не доставало ее мелким правильным чертам — Как будто последний решительный толчок, который бы сделал ее прекрасной, оставив те же черты, но придав им неизъяснимую значительность, не был сделан. Но ей было двадцать пять лет, по моде остриженные волосы лежали прелестно, и был у нее один поворот головы, в котором сказывался намек на возможную гармонию, обещание подлинной красоты, в последний миг не сдержанное. Она носила очень простые и очень хорошо сшитые платья, обнажала руки и шею, немного щеголяя их нежной свежестью. Она была богата. Ее отец, потеряв одно состояние в России, нажил другое в Германии. Ее мать должна была скоро приехать на этот курорт, и с тех пор, как возник Лужин, ожидание ее шумливого появления стало чем-то неприятным.